Глава двадцать первая. Творить историю. Если ты покупаешь то, что велит тебе сердце, говорит мне Фред, то это достойное искусство, чтобы тебе не говорили самые крутые коллекционеры. Мы стоим в мастерской московского художника и рассматриваем пришпиленную к холсту пару джинсов. Мне ужасно нравится, говорю я. Я беру. Фред явно в восторге от принятое решения. Из Москвы мы поехали в Ленинград, где они поселились в роскошном отеле на берегу Финского залива в номере с плашная позолотой и бархат. Джоан белеет тревожно отводит меня в сторону. Вода в ванной коричневого цвета. В ванну принимать я не решилась. Добро пожаловать в мой мир, ответила я, с трудом сдерживая смех. Африка, как всегда весёлый и улыбающийся Водил нас из мастерской в мастерскую, конечно же, привёл к Тимуру в огромное пространство новых художников. Фред ещё в Америке купил у меня работы Андрея Кресанова, Тимура Новикова, Олега Котельникова и Налы Савченко, и Густава Гурьянова. И был теперь ужасно рад познакомиться с этими художниками лично. Больше всего из приобретённого ему нравились две работы Густова. Обе холст и акрил, на одной трактористка, на другой лётчик. Обе картины сверкают яркими розовыми, фиолетовыми, красными, зелёными красками. На следующий день Эрмитаж был закрыт для посетителей. Мы же пришли познакомиться с директором музея Борисом Петровским. Борис Борисович Петровский, 1908-1990, советский археолог, востоковед, в 1984-1990 годах директор Государственного Эрмитажа. отец нынешнего директора Михаила Борисовича Петровского. Походите по музею, дружелюбно сказал он, откидываясь в кресле и держа в руках стакан с чаем. Можно пойти в любое место. Осторожно, чуть ли не чувствуя свою вину, мы стали бродить по залам гигантского музея, шли в почтетельной тишине, не говоря ни слова, подавленные величественной коллекцией и огромными, роскошными залами. О, боже! Тишанов вдруг нарушил испуганный крик Белли. Что? Что такое? Мы ринулись на голос и обнаружили её в одном из залов. Она стояла у открытого окна в ужасе, прикрыв рот рукой. Окно открыто. Солнце, свет, воздух всё попадает прямо на картину. Это просто ужасно. И действительно, странно было видеть, что шедевры мировой живописи выставлены в этом уникальном дворце. Без какой бы то ни было защиты от света, уличного воздуха, даже самих посетителей. Никаких признаков привычного антуража американских музеев. Ограждений, лазерных сканеров, даже заградительных канатов здесь не было и в помине. Мне, впрочем, это нравилось. Отсутствие барьеров давало ощущение подлинного соприкосновения с искусством, в отличие от призрачного, касательного контакта, к которому мы привыкли в Америке. Повели нас и в запасник, тёмный, холодный подвал. Видя огромное количество спрятанного от зрительского глаза искусства, мы поняли, что именно здесь хранятся чуть ли не главные жемчужины Эрмитажного собрания. Мы вообще-то опытные коллекционеры, осторожно начал Генри. Да, и много-много часов провели в лучших музеях по всему миру, подхватил Фред. Но ничего подобного я никогда не видел, завершил свою фразу Генри. Наклонившись и подправляя стоящие прямо на полу и кое-как прислонённые к стене холсты. Прогулка по запасникам Эрмитажа, среди спрятанных от людских глаз шедевров мирового искусства, произвела на меня неизгладимое впечатление. В этом подвале застряло то, что осталось от воображения, пробормотал расстроенный Фред. Слышишь, как поют ангелы? После России вместе с Фредом, Билл и Шонн Я отправилась на юг Франции, где учились внучки Фреда. Мы побывали на Мон-Сен-Мишель, волшебном острове со средневековым монастырём, вид и само появление которого противоречило всем законам разума и природы. Мон-Сен-Мишель скалистый остров-крепость на северо-западном побережье Франции в бухте Сен-Мишель. Город на острове существует с 709 года и в настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. С 1879 года остров связан с материком Дамбой, один из наиболее известных туристических объектов Франции. Уже в 1874 году город был признан историческим памятником, а в 1979 году ЮНЕСКО причислила его к всемирному наследию человечества. Бродя по увешанным сушащимся бельём и усеянным лавочками с едой узеньким крутым улочкам, Я чувствовала себя как в кино. На следующий день из лондонского аэропорта Лутон я вылетела в Россию, а остальные продолжили свой путь на запад. Словами не выразить ту благодарность, которую я испытываю к Фреду и Билли за то, что они взяли меня с собой в такое захватывающее путешествие. Самолёт заходит на посадку. Глядя в окно иллюминатора на страну бодрящего холода и луковичных церковных куполов, я не могла сдержать улыбки. За последние несколько недель я видела столько истории. Теперь в этом северном городе настал мой черёд творить историю.